Велел мне одеться почище и идти на свидание. Какая это была встреча! Два часа пролетели как одна минута. Галя мне сказала, что ее исключили из комсомола за связь с осужденным и перевели на другой объект. Оказывается, как много она пережила. А еще смеется, Я стал ей советовать уехать в другой город. Зачем, Леня? Ведь я не украла ничего, не разбила ничью семью. Я нашла тебя. И из-за этого должна уезжать, да? Нет, своей любви я не стыжусь. А что со мной так поступили, пусть не все люди бездушные найдутся такие, которые поймут. И на прощание Галя сказала, помни, л ё н я я тебя не покину никогда. Где бы ты ни был, я буду с тобой. Начальник присутствовал на нашем свидании и сказал ей, ты, Галя, настоящий человек. Я уверен, что изменишь ты судьбу Галаншина. К прошлой жизни он не вернется. Я помогу вам. Ты станешь его женой. а он будет честно трудиться, чтобы скорее прошел срок. Мы поцеловались с Галей. И когда она на прощание передавала мне сумочку с продуктами, я готов был обнять весь мир от счастья, что теперь я не один на свете, что я нужен кому-то. Нужен Галя, хорошему душевному человеку, девушке м и л е й которой нет в мире. После этого я стал жить надеждами. Но не все надежды сбываются. Полковника Хусаинова перевели в другое место, а новое начальство все повернуло в обратную сторону. В свиданиях нам отказали. Я узнал, что один из надзирателей оскорбил Галю. Решил с ним посчитаться. Уже направился, чтобы исполнить з а д у м а н н о е как один из осужденных подозвал меня и сказал, «Иди, л ё х а к тебе твоя пришла, у забора ходит». Я сказал Гале, что ее обидчику отомщу, но она махнула рукой и сказала, что не обращает на это внимания, мало ли, дураков и хамов, и не смей с ним связываться. После этой встречи я снова подал заявление начальству с просьбой р а з р е ш и т ь нам с Галей зарегистрировать брак. Меня вызвали. Вызвали Галю. Новый начальник сообщил нам, что ходатайствовать о регистрации не будет, так как это запрещено инструкцией. И кроме того, у меня еще большой срок впереди. Галина же очень молодая, и это, дескать, всего лишь порыв романчика молодости. н а ч и т а л а с мол, романов. Вот и дурит. Галя заплакала, а я скрежетал зубами от бессилия. Уходя, она сказала мне, дойду до самого высшего начальника, а добьюсь регистрации. Это не старое время, у нас не отнимут любовь. Так мы расстались с Галей. Я в полном и безнадежном отчаянии. наши попытки найти выход из положения, получить человеческое право быть мужем и женой, разбились об инструкцию. Если можете, гражданин комиссар, помогите. Хоть я уже не верю ни во что. Голаншин. Письмо четвертое. Гражданин комиссар, вы зря на меня так обрушились в своем письме. Хотя многие из ваших слов должен признать справедливыми. Но скажу откровенно, если бы не Галя, если бы не ее сердце, ее душевная теплота, покончил бы я все счеты со своим длинным, незадачливым житишком. Но попробую написать все по порядку. После той беседы с начальством настоял я, чтобы Галина уехала в другой город».